«На рассвете!» И хлынул дождь, и снизился орел-стервятник, Пржептал Иванушкин гость и умолк. Иванушка лежал неподвижно со счастливым, спокойным лицом, Дышал глубоко, ровно и редко. Когда беспокойный гость замолчал, Иванушка шевельнулся, вздохнул и попросил шепотом «Дальше! Умоляю, дальше!» Но гость привстал, шепнул «Тсссс!» Прислушался тревожно. В коридоре послышались тихие шаги. Иванушка приподнялся на локтях, открыл глаза. Лампочка горела радостно, заливая столик розовым светом сквозь колпачок. но за шторой уже светало. Гость, которого спугнули шаги, уже приготовился бежать, как шаги удалились и стихли. Тогда гость опять поместился в кресле. — Я ничего этого не знал, — сказал Иван, тревожа-с. Откуда же вам знать? — рассудительно отозвался гость. Неоткуда вам что-нибудь знать. А я, между прочим, беспокойно озираясь, проговорил Иван, написал про него стишки обидного содержания, и художник нарисовал его во фраке. Чистый вид безумия, строго сказал гость. Вас следовало раньше посадить сюда. Покойник подучил, шепнул Иван, и повесил голову. «Не всякого покойника слушать надлежит», заметил гость и добавил. «Светает». «Дальше!» — попросил Иван. «Дальше!» — и судорожно вздохнул. Но гость не успел ничего сказать. На этот раз шаги послышались отчетливо и близко. Собеседник Ивана поднялся и, грозя пальцем бесшумной, роской походкой Скрылся за шторой Иван слышал, как тихонько Щелкнул ключ в металлической раме И тотчас Голова худенькой фельдшерицы Появилась в дверях Тоска Тут хлынула В грудь Ивану Он заломил руки и плача Сказал Жечь мои стихи Жечь Голова скрылась, и через минуту в комнате Ивана появился мужчина в белом и худенькая, с металлической коробкой, банкой с ватой в руке, флаконом. Плачущего Ивана посадили, обнажили руку, по ней потекло что-то холодное, как снег, потом кольнули, потом потушили лампу, потом как будто поправили штору, потом ушли. Тут вдруг тоска притупилась, и самые стихи забылись. В комнате установился ровный свет, бледные сумерки где-то за окном стукнуло, и негромко просвистала ранняя птица. Иван затих, лег и заснул.